Глава вторая. Я шел, спускаясь в темные коридоры, а потом опять подымаясь наверх. Я был один. Я кричал, мне не отвечали. Я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме. Гиды Мопассан. Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице которые на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетила августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовыковыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в Орлянку. Они занимались с этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные левреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них... Тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела технического обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство. «Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть...» перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко с щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачная гулка, Здание института было вообще довольно древнее, но строится оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов. Где-то мерно капала вода. В нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах. Справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов. Наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Фёдора Симеоновича, товарища Жианы Жакумо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризировано и лично Модестам Матвеевичам к разбазариванию запрещено. На капителях колонны в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри летучей собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и криазотом, опылял дустом, опрыскивал гексохлораном. Они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно переатрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетыпыря, как две капли воды похожего на товарища Завкадрами. В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями в это прекратите строго сказал я что еще за мистика как не стыдно в затихли я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице как известно снаружи институт выглядел двухэтажным на самом деле в нем было не менее 12 этажей выше 12 я просто никогда не поднимался потому что лифт постоянно чинили а летать я еще не умел Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюль институт простирался по крайней мере на километр. И тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойри-Ойри, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что лет через 10-15 любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени. Нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным. Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича. Здесь пахло яблоками и хвойными лесами. Здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии. Здесь никто не рвал, шипя и кривес от боли из себя волос. Никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки. Не варил заживо жаб ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купала по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфраниронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех. Разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведения и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь. Взгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя или иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты. Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор детского смеха похожий чем-то на генератор Вандеграафа. Только в отличие от генератора, он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно. Короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное помещение. Но я даже не колебался. Попятился в коридор и запер за собою дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством. Я медленно шел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженочно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием, Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный виим в соловец за какую-то провинность, с кем-то он там не так поздоровался или отказался гадюку есть в вареную. Федор Семенович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле битструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением я уже хотел подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал надзиратель вивария пожилой в... реабили... надзиратель вивария пожилой реабилитированный вурдала кальфред пил чай приведи меня он попытался спрятать чайник под стол разбил стакан покраснел и потупился мне стало его жалко с наступающим сказал я сделав вид что ничего не заметил Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил «Благодарствуйте. И вас тоже?» «Все в порядке?» — спросил я, оглядывая ряды клеток и стоил. «Бриарий палец сломал», — сказал Альфред. «Как так?» «Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко, а нижнеуклюжие геккотанхейры, и сломал». «Так ветеринара надо», — сказал я. «Обойдется!» «Что ему, впервые, что ли?» «Нет, так нельзя», — сказал я. «Пойдем, посмотрим». Мы прошли вглубь Вивария мимо конька-горбунка, дремавшего мордой в торбе с овсом, мимо вольера с гарпиями, проводившими нас с мутными сосноглазами, мимо клетки с лярнейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года. «Гекатанхейры!» Старуки и пятидесятиголовые братья-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и кот спали, свернувшись в огромные уродливые узлы, из которых торчались синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарий майлса Он сидел на корточках, прижавшись к решетке и выставив проход руку с больным пальцем придерживая ее семью другими руками. Остальными девяносто двумя он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали. — Что? — спросил я жалостливо. — Болит. Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык. — Страсть, как болит! — сказала она. Остальные притихли и раскрыв рты, уставились на меня. Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силой. Бриарий взрывел всеми пятью-десятью глотками повалился на спину. Ну-ну-ну. — сказал я, вытирая руки носовым платком. — Все уже, все. Бриарик, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули, шеи нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся. — Кровь бы ему пустить полезно, — сказал он с давно забытым выражением. Потом вздохнул и добавил. — Да только какая в нем кровь? Видимость одна. «Одно слово — нежить!» Бряри поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великой негодяя обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичей, одного из Буарджия и то ли Голдуатера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги перед огромным пюпитром и читал овсетную копию молота ведьм. При этом он делал длинными пальцами неприятные движения, не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. Сам Змей Горыныч был заперт в старой котельной откуда доносилось его металлическое храпенье и взрёвывание с просонок. Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удалённой от нас точке времени Кащея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении. Смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно — А вечное заключение, если участь предварительная он уже отбыл. Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес «А ну, урки, с кем на троих?» Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизый к металлической сетке через который был пропущен ток в двести вольт. «Руку отдавил дыл до очкастая». — сказал один. — А ты не хватай, — сказал я. — Асины захотел. Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вордалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами. Я сказал Альфреду. — Ну, хорошо, по-моему, все в порядке. Пойду дальше. — Будь добрый, — отвечал Альфред с готовностью. Подымаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает. Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное колесо фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежало где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. одновременно было модно защищать диссертации на уточнение радиуса кривизны колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью до 10 мегапарсеков, Ученый Совет Института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности. Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса, вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. — Вы это прекратите! — сказал я. — Это вам не балаган. Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеванной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж. Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и в треуголке. Здесь размещался отдел оборонной магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни единой живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделам магии. Бен Бецалель успешно использовал голема при дворцовых переворотах. Глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзама создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался. Часть ведьм повыходила замуж, А остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркетанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину-дюжины фритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой крестоболь хунта привел в дружину Карлу Великому Китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассверепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров для ночной разведки боем, василисков для поражения противника ужасом до полной окаменелости, ковры-самолеты для сбрасывания нечистотно-неприятельские города, мечи-кладенцы различных достоинств для компенсации малочисленности и многое другое. Однако уже после Первой мировой войны После длинной берты, танков и приты, и хлора оборонная магия начала хереть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Петерим Шварц, бывший монаха и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джин-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джинами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джины в свободном состоянии способны только разрушать города либо строить дворцы. «Основательно выдержанный джин, — рассуждал Петерим Шварц, — освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго». Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джинами, Но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким троллением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Петерим потерял душевное равновесие, роздал у него джинов по отделам и ушел исследовать смысл жизни Христоболю-Хунте. Больше его никто никогда не видел. Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрепел «Невелено, проходи дальше!» и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей. Пошевелил носком ботинка ботинковалявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад. На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине... В полукилометре от входа идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-ойра доходил до отметки девятнадцать, а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки сто двадцать четыре. Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада Данаит в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно подымал вопрос о постройке вдаль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам. Однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов. Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание книги «Судеб». Книга «Судеб» печаталась пятитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные, о 73 семьдесятидети трех миллиардах шестисот миллионах двадцати тысячах пятих одиннадцати человек разумных первый том начинался пятикантропом ал родился 2 августа девятьсот шестьдесят года до нашей эры умер 13 января девятьсот шестьдесят года до нашей эры Родители — ромопитеки, жена — ромопитек, дети — самец — ад-ам, самка — э-уа, кочевал с трибой ромопитеков по Араратской долине, ел, пил, спал в свое удовольствие, провертел первую дыру в камне, сожран пещерным медведем во время охоты. Последним, в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, Числился Франсиска, Каэтана, Августин, Лусия, Эммануэль и Хосефа и Мигель, Лука, Карлос, Педро, Тринидад. Родился 16 июля 1491 года нашей эры. Умер 17 июля 1491 года нашей эры. Родители Педро, Карлос, Лука, Мигель Иосефа, и Хосефа, Эммануэль, Иосиф, и Лусия, Августин, Каэтана, Франсиска, Тринидад и Мария Тринидад португалец, аноцефал, кавалер Ордена Святого Духа, полковник Гвардии. Из выходных данных явствовало, что книга судеб выходит тиражом в один экземпляр, и этот последний том подписан в печать еще во время полета в братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких экземпляров я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. Восьмитомники же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались. Консультировала издание книги «Судеб» специальная группа в отделе предсказаний и пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, он никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра-гражданина Мерлина. Институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом и каждый раз на конкурс подавал заявление один единственный человек — сам Мерлин. Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его сорока тремя голосами против при одном за. Мерлин по традиции тоже был членом ученого совета. Отдел предсказаний и пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуров», «Группа пифий Синоптическая группа, группа пасьянцев, Соловецкий оракул. Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом «Темна вода во облацах». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. «Вообще...» На чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде «Относительно выражения голоса Авгура» или «Предикторские свойства гущей из-под кофе МОКО урожая 1926 года». Иногда группе Пифии удавалось что-нибудь правильно предсказать. Но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно замечено, сдержать неопределенные улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара Пифи и Авгуров. На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа. Я погасил свет в кельях отдела вечной молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой. В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, руки в карманы, унылая модель вечно молодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал. «Здесь стоял мой Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жан-Жиакумо, заведующий отделом универсальных превращений, вначале тоже обрадовался, Но, убедившись, что Алдан не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной математики. Кристобль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку Алдан, вместо того, чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятиричную, да еще менял логику, начисто отрицая принцип исключенного третьего федор же сеёнович киврин забавлялся с машиной как ребенок с игрушкой он мог часами играть с ней в четнечит обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее вселил в машину чью-то бессмертную душу впрочем довольно жизнерадостную и работящую янус Полуэктович, не помню уже а или у воспользовался машиной только один раз он принес с собой Небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил колдану Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел. Но несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь Алдан иногда печатал на выходе «Думаю, прошу не мешать», Несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ неконгруентной трансгрессии в псиполе инкуб преобразования, несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойры-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М-поля, дивана-транслятора, в девятимерном многопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбзавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира детского смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянцев «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянцев и проделал все квадратуры численного метода Крестоболя Хазевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен. Дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла. Было еще рано, всего седьмой час. Я включил Алдан немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах. Она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари. Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам сабли наголо стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Но с каждого красный, распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой паленой шерстью и стриптоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, бутон бывший людоед, и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокывает за моей спиной. В помещениях отдела абсолютного знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках на намело под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил. Из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел Лозунг у них был такой Познание бесконечности требует бесконечного времени С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод А потому работай, не работай, все едино И в интересах неувеличения энтропии Вселенной Они не работали По крайней мере, большинство из них Анмасс как сказал бы выбегалла. По сути, задачи их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных мерседесах, а другие отпрашивались в командировке на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу же брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретами на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали Алдану всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал. В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Вабигаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как родильный дом. Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значит. Комприневу? В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами из Кулапа, Парацельса и самого Амбросия Амбруазовича. Амбросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди разборчиво сияла какая-то медаль. В центре лаборатории стоял автоклав, в углу другой побольше. Около центрального автоклава, прямо на полу, Лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паренными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедушные головы, но я так и не смог понять, где. В лаборатории царила тишина. Из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки. Почему-то на цыпочках я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел. Нечто белое и бесформенное медленно колыхало в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. по «Посусалом его!» — вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта — расписанная корявыми каббалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против Гаки, голодного демона ада. С некоторым облегчением я покинул владение, выбегал и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан, Жиакумо и его сотрудники занимались теорией и практикой универсальных превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои. «Раскопай своих подвалов и шкафов перетряси, разных книжек и журналов по возможности неси». Я покраснел и пошел дальше. «Вступив на шестой этаж, Я сразу увидел, что дверь в Витькиной лаборатории приоткрыта и услышал сиплое пение. Я крадучес подобрался к двери.